Глава 194. Кровяной шар между бровей. Июнь внимательно изучил маленький шарик. Он был размером с зелёную фасоль и был покрыт кровью. Маленький шарик располагался на центральной оси тела Июня. Через нее проходили Жень Май и Ду Май. Июнь обнаружил, что энергия его меридиан проходила по кровяному шару, а некоторое количество оставалось в нем. Что это? Почему что-то так внезапно появилось между его бровей? Июнь вдруг кое-что понял. Этот кровяной шар был похож на глаз. Глаз? Неужели это... Небесное око? Июнь был шокирован данной мыслью. Небесное око располагалось у людей между бровями. Когда воины достигают определенного уровня культивации, они могут открыть свое небесное око. Открыть небесное око не так просто. Сначала должно быть сформировано небесное глазное яблоко, и только после этого можно открыть небесное око. Июнь вспомнил прочитанные о небесном оке книги. Он был почти уверен, что этот кровяной шар был именно небесным оком. Воины, которые открыли небесное око, обладают экстраординарным восприятием окружающей среды. Было трудно распознавать уровень культивации воина только по его внешнему виду, но с открытым небесным оком, Можно было легко определить уровень культивации воина. Когда Июнь впервые встретил Линь и старик Су, старик Су определил уровень культивации Июня с одного взгляда. Он также мог сказать, что Июнь достиг состояния закаленного тела и пульса дракона. Так произошло потому, что старик Су открыл свое небесное око. Пурпурный небесный Женьшень Ян тоже мог определить уровень культивации Июня. Это было связано с тем, что психическая сила растения была больше, чем у обычного воина. Следовательно, пурпурный небесный Женьшень также обладал небесным оком. Было очень сложно открыть небесное око. Многие воины уровня основания Юань, включая Тысячников Гвардии Изысканного Дракона, не смогли открыть их небесное око, не говоря уже о том, чтобы сформировать небесное глазное яблоко. И Юнь изначально думал, что ему нужно будет достигнуть уровня основания Юань, прежде чем он сможет сформировать небесное глазное яблоко, и что он сможет открыть свое небесное око только на поздних стадиях уровня основания Юань. Но сейчас, после переваривания пурпурного небесного женьшеня Ян и используя пурпурный кристалл, чтобы идеально поглотить духовную энергию растения, Июнь завершил этот этап. Он смог открыть свое небесное око к тому времени, когда достиг ранних стадий уровня основания Юань. Войны с открытым небесным оком не только заранее знали о надвигающейся опасности, но и могли просчитать всевозможные варианты. Возрастала даже их боевая мощь. Их острое чутье могло читать слабости противника, и это было большим преимуществом. Пурпурный небесный Женьшень был действительно древним растением, радовался Июнь. Поймав божественное растение и обладая пурпурным кристаллом, чтобы поглотить его травяную эссенцию, можно сказать, что все факторы. были в его пользу июнь был уверен что он сформировал свое небесное глазное яблоко на средней ступени уровня пурпурной крови быстрее чем гении из королевских или затворнических семей со сформированным небесным глазным яблоком июнь теперь мог идеально чувствовать окружающую среду с закрытыми глазами это было невероятное ощущение это было похоже на то будто он воспарил в небеса и смотрел на красочный мир с совершенно другого ракурса Ощупывая землю при помощи своих чувств, Июнь мог точно сказать, сколько камней и сколько костей находилось вокруг него. Он также чувствовал каждую трещинку на камне или на кости. Июнь также мог сказать о слабых местах камней и костей. Если бы он слегка ударил по этим местам, камни тут же бы развалились. Июнь был ошеломлен, когда попытался соединить свою духовную энергию с пурпурным кристаллом. Раньше июнь видел энергию в виде размытых светящихся точек. Эти световые точки были символом энергии, и июнь мог сказать по ним только, где находился источник и где энергия сильнее. Но он никогда не знал, чему принадлежит эта энергия. Но сейчас, используя небесное глазное яблоко, соединенное с пурпурным кристаллом, все было иначе. В энергетическом видении июня каждая энергетическая капля была чище и выглядела так же, как и ее источник. Вокруг были горы, текучая вода и леса. Июнь вдруг понял, что произошло. Все в этом мире обладает энергией. Даже камень или льдинка обладали энергией. Но так как их энергия была слабее, то июнь не замечал ее раньше, так как чувства его были слабее. А теперь, сформировав небесное глазное яблоко, июнь видел все в этом мире. Июнь был очарован этим чудесным чувством. Июнь полагал, что после открытия небесного ока его контроль над пурпурным кристаллом улучшится. Интересно, каким будет результат, когда он снова придет в зал божественной пустоши и использует пурпурный кристалл, чтобы поглотить энергию химеры? Июнь облизнул губы. Он был полон предвкушениями. Он не мог дождаться, когда вернется в божественный город Тае. Июнь вскочил с земли. Он полностью переработал энергию пурпурного небесного женщиня Ян, В то же время, когда он сформировал небесное глазное яблоко, все его тело было пронизано энергией чистого Ян от пурпурного небесного женьшеня Ян. Посмотрев внутрь своего тела, его кровь, казалось, покрылась слабым золотым слоем. Он плотно сжал кулаки, и его суставы захрустели. Энергия чистого Ян бурлила в его теле, и Июнь чувствовал, что его сила значительно увеличилась. Июнь недавно прорвался на среднюю ступень уровня пурпурной крови, Это поглощение энергии пурпурного небесного женьшеня Ян лишь упрочнило уровень культивации Июня, но не принесло улучшений в уровне. Но с энергией чистого Ян, введенной в тело Июня, это увеличило его силу. Июнь чувствовал, что его тело было бурлящим вулканом, который был наполнен бесконечной энергией, которая желала извержения. Июнь взмахнул саблей тысячной армии. Видимо, отцы лезвия была послана вперед. Лезвие разрезало землю на глубину в 30 метров. Неплохо. Июнь был очень доволен своей силой. Июнь подумал и вытащил из рюкзака одеяние текучертути. ртути. До этого вес в 200 единиц сковывал его навыки движения. Но сейчас с двумястами единицами Июню казалось, что он надел легкую броню. Его сила намного увеличилась. Июнь стал экспериментировать с весом одеяния текучертути. Он увеличил вес с 200 единиц до 300, а затем до 500. Из-за такого веса ноги Июня вошли в землю. Только с весом в 500 единиц Июнь почувствовал давление, но это был не предел. Июнь понял, что он может увеличить вес до 600 единиц. Глаза Июня загорелись. Древняя трава была достойна своего имени. Для предмета, который мог даже сместить сердце человеческого мудреца, как он мог быть обычным предметом, В божественном королевстве Тае молодые герои не из королевских семей, не из затворнических семей, не могли наслаждаться такими ресурсами, как древние травы. А у июня была и древняя трава, и древние виды, и все ресурсы для культивации. Все было самым лучшим. Июнь подошел к массиву лунной инь. Он замахнулся саблей тысячной армии. Камень раскололся, и на глубине трех метров июнь увидел цветок молодой крови, который потерял свой блеск. Ранее атака Июня на цветок молодой крови была слабой, но несмотря на это, когда взорвался божественный проказник, он задел и цветок, из-за чего тот потерял много духовности. И если бы не защищающие его три метра земли, цветок молодой крови разорвало бы на куски. Июнь положил цветок в нефритовый ящик. Посмотрев на небо, Июнь понял, что уже полночь. Июнь попросил семь дней непрерывного собирательства. За три с половиной дня он поймал пурпурный небесный жень Шэнь Ян. «Пора возвращаться. Интересно, какая награда мне положена?» Божественный город Тае даст огромную сумму за древнюю траву, даже с такими повреждениями. Мудрецы с трудом находят такое растение. Июня переполняли эмоции, когда он думал о награде. Но ему нужно будет тщательно подбирать слова, чтобы все объяснить. Пока июнь поглощал энергию древнего растения, Культиваторы продолжали свою обыденную жизнь культиваторов в божественном городе Тае. Группа молодых людей стояла на школьной территории божественного города Тае. Они все были одеты в тяжелые тренировочные костюмы. Пот на их мышцах сверкал под лучами солнца. Лидером группы был Лысый Цинь. Джо Куй, Сюй Джен и Сун Цзэ Цзюнь, которые были соперниками или друзьями Июня, также присутствовали. Лысы Цин держал руки за спиной и стоял, расставив ноги, посреди школьной территории. Он разглядывал новобранцев. Пурпурная вольфрамовая стена была позади него. Когда Лысый Цин впервые привел новичков на эту тренировочную территорию, была поставлена задача — вонзить древнюю стрелу в стену. Тогда никто, будь то Июнь или Джоу Куй, не справился бы с этим. Лысый Цин дал им месяц на подготовку. Тот, кто сможет вонзить три древние стрелы в пурпурную вольфрамовую стену, будет награжден двумя часами в зале божественной пустоши. Месяц уже прошел. Сегодня все новобранцы, приведенные Лысым Цинем, собрались рано на тренировочной территории. Все эти дни авторитет Лысого Циня укреплялся. Никто не посмел опаздывать на собрание. Лысый Цинь посмотрел на новичков и остался доволен их пунктуальностью, но… Подождите. Довольное выражение лица начало исчезать. Он нахмурился, когда заметил, что кто-то отсутствует. Не пришел Июнь. А? Где Июнь? И Ястребиным взглядом посмотрел Цынь на Сунзи Цюня. Лысый Цинь знал, что он и Июнь были из гвардии Изысканного Дракона, Божественного Города. Поэтому он спросил именно его.